Глава четвёртая Виктор приезжал к Волконским несколько раз, пока Павел находился на каникулах. Каждый раз он с огорчением узнавал, что Елена не приедет. Павел хитро ухмылялся, ведь прошла уже целая неделя со дня их спора, а дело не продвинулось ни на шаг. Барон провёл активную разведку, чтобы выяснить, где ещё бывает красавица. Результаты его вовсе не порадовали. Девушка вела довольно скромный образ жизни, из домов бывала только у Волконских, а балы посещала очень редко. Карловым в дом, как верно заметил Волконский младший, у него с такой репутацией вход заказан. Сделка была под угрозой срыва. Похоже, Павел прав. Цель слишком труднодостижимая, и скакать молодому князю от дома Гинзбурга на его лучшем коне. Однако судьба благоволит своим героям. Виктор Гинзбург, одетый во фрак с иголочки, вошел в бальную залу. Репутация его была безнадежна, им же и испорчена, что не мешало ему стопками получать приглашение на балы от красавиц разных возрастов. Несмотря на его темную славу, барона хотели видеть в каждом доме, почти. Орловы исключение из правил. По иронии судьбы, конечно же. Сегодня был дан благотворительный ужин в честь открытия нового госпиталя одинокой графини Вронской. Ее муж давно погиб, и женщина посвятила себя благотворительности. Казалось бы, падшему ангелу Виктору нечего здесь делать, но даже графиня не упустила возможности полюбоваться на самого завидного жениха их столетия. Мужчина со скучающим видом оглядел зал. Он не планировал оставаться надолго, такие вечера всегда были без танцев и довольно целомудренными, что само по себе было уже неинтересно. Взгляд выцепил знакомый силуэт. Она стояла спиной к нему, рядом со своей матерью и одной из знатных дам. Но даже со спины Виктор узнал девушку. Это была она. Видимо, маменька решила, что такой ужин Елена не имеет права пропускать. Возможно, Виктор останется подольше. Кажется, вечер обещает быть не таким уж и скучным. Будто почувствовав его взгляд, девушка обернулась. Мгновение смотрела, потом сдержанно отвернулась. Мужчина заметил легкую тень, мелькнувшую на красивом лице. Не рада. Весь вечер барон бродил подле нее, словно кот вокруг катки со сметаной. Подойти ближе повода не было, да и мать Елены вряд ли обрадовалась бы такой компании. Вон уже смотрит, как строго заметила его преследование. — Виктор Альбертович, составьте компанию старой даме. Его под руку взяла немолодая женская рука. Графиня Вронская собственной персоной. Молодой человек уважительно поклонился и поцеловал руку женщины. — Что вы такое говорите, Екатерина Николаевна? Вы еще фору дадите любой молодой красотке. — Ах, дамский угодник! — упрекнула его дама, довольно порозовев, «Идемте, я познакомлю вас со своими подругами. Уделите и старшему поколению своего драгоценного внимания». «Конечно, графиня, для меня это честь». Дама увела Виктора в другую часть залы, и он потерял Елену из виду. Когда стареющие дивы отпустили, наконец, его, княжны уже нигде не было видно. Однако мать ее так и осталась в зале, увлекшись беседой. Значит, Елена снова сбежала. И это шанс. Мужчина осторожно покинул зал, чтобы отправиться на поиски непокорной красавицы. Но искать долго не пришлось. Девушка стояла возле окна всего через два коридора. Она смотрела, кажется, на небо, как романтично». «Сбегать от матери в разгар вечера становится вашей привычкой, княжна!» — раздалось над ее ухом. Елена вздрогнула, обернулась и, встретившись с пронизывающими голубыми глазами, сделала шаг назад, увеличивая расстояние между ней и бароном. «Вам бы тоже не помешало обзавестись одной, барон?» — не показывая растерянности, сказала она. «Интересно, какой...» Не нарушать личное пространство другого человека. О, восхитился мужчина. Елена Олеговна, вы разбираетесь в психологии? Представьте себе, да. Не все девушки так пустоголовы, как те, с которыми вы привыкли общаться, Виктор Альбертович. Мужчина облокотился на косяк окна с интересом, наблюдая за каждым ее движением. Орлова начинала чувствовать себя неловко, захотелось просто уйти, но они опять соревнуются в остроумии. Нужно было уже довести этот словесный пинг-понг до логического конца. «Откуда вам известно, с какими девушками я общаюсь, княжна?» — приподнял он брови. «Только на таких действуют ваши чары», — усмехнулась она. «Умной будет недостаточно одних ваших прекрасных глаз, барон». Вы сделали мне комплимент? Очень мило. Елена на миг смутилась. Никаких комплиментов я вам не делала. Не нужно перевирать смысл моих слов. Вы правы, Елена Олеговна. Умные женщины — сущие наказание. Потому что они видят вас насквозь, Виктор Альбертович. Сузя в глаза, произнесла она. А если эти женщины еще красивый и остры на язык, «Мужчине уже не спастись!» Виктор двинулся к ней, резко сократив расстояние. «Что вы собира...» «Ну, Елене уже не было возможности договорить, и мы так и не узнаем, что она хотела бы сказать». Виктор схватил её в объятия и поцеловал. Девушка тут же возмущённо забилась в его руках, пытаясь оттолкнуть от себя. Мужчина позволил прервать поцелуй и ослабил хватку. Возмездие не заставило себя долго ждать, настигнув Виктора звонкой пощечиной, отозвавшейся эхом в пустом коридоре. Елена тяжело дышала и потирала руку. От души треснула его все же. Она успела сделать несколько шагов прочь от него. Обернулась и бросила. «Надеюсь, эта встреча последняя!» Она убежала, придерживая платье. Мужчина потер со днящую щеку. Как-то не похоже, чтобы он ей нравился. Красивая, умная и ему не по зубам идеальная женщина. Оставалось три недели. В расстроенных чувствах Виктор покинул званый ужин. Ему очень не хотелось бы проиграть спор, но у него было слишком мало возможностей увидеться с Еленой. Да и его штучки, как ни прискорбно, на ней действительно не работали. Коня жаль, да и образ сердцееда заметно подпорчен. Барон решил отправиться в игорное заведение, проверить свою удачу и отвлечься от последних событий. Будто бы сама фортуна вела его за руку сегодняшним вечером. Только переступил порог, как сразу заметил потасовку в углу комнаты – «Кажется, это князь Олег Орлов, отец Елены». Мужчины громко ругались, кидая карты друг в друга. «Добрый вечер, господа», — поклонился Виктор им. «Что здесь происходит?» Спорщики устремили взгляд на Гинсбурга. «Добрый вечер, барон». «Ничего особенного, просто кто-то нечестно играет», — повернулся один из игроков к барону. «Сам мухлюешь, понял?» крикнул Олег Иванович. «Нет, вы это слышали?» «Проиграл и не хочет отдавать дом!» «Какой еще дом?» нахмурился молодой человек. «Вот!» протянул ему бумагу оппонент князя, которую он тут же бегло просмотрел. Закладная. Поместье Орловых передавалось победителю партии в «Покер». Подпись князя также присутствовала. Документ имел юридическую силу. Эта бумага была на кону. Я выиграл, а он не хочет отдавать дом. «Что же вы, Олег Иванович?» — повернулся к нему Виктор. «Карточный долг, святое». «А я ему о чем?» — снова вклинился в диалог победитель. Мужчины были явно выпившие. «Уважаемый», — обратился барон к выигравшему партию, Я готов выкупить у вас эту бумагу за достойную цену. О, удивился господин. А вам, барон, зачем это рухлить? Это уже не ваша забота. Мило улыбнулся Гинзбург ему. Соглашайтесь, дороже вы его все равно не продадите. Ну что ж, забирайте, если вы готовы прямо сейчас мне выписать чек. Виктор молча достал книжку и заполнил данные. При свидетелях он вручил чек с крупной суммой и подписью теперь уже бывшему владельцу особняка Орловых. Мужчина внимательно изучил его и, убедившись, что все в порядке, отдал закладную барону. Теперь бумага о том, что князь Орлов передает поместье во владение победителю в покер, принадлежала Виктору. «Спасибо». Олег Иванович протянул руку за закладной. «Кто вам сказал, князь, что я отдам бумагу?» «Дом теперь мой». Орлов молча хлопал хмельными глазами, пока барон сворачивал и прятал документ, а потом уверенным шагом покидал заведение.